Глава 96. 24 мая, пятница. Рой Грейс пообещал Бруно, что завтра они отправятся на морскую рыбалку, ради чего взял на прокат небольшой катер в порту и оплатил услуги капитана. Из суда они пошли в полицейское управление. Глен Брэнсон шагал рядом, прижимая к уху телефон, и разговаривал с прокурором, который вел дела Гриди и Старра. Грейс проверил по смартфону прогноз на выходные. Судья оказался прав, синоптики обещали солнечную погоду, но сейчас Роя больше всего интересовала информация о судоходных условиях. Несколько лет назад, когда он в последний раз рыбачил с коллегами, море было неспокойным, и поездка выдалась неприятной. Запах свежевыловленной рыбы, разложенной на палубе вперемешку с выхлопными газами при сильной качке, окончательно подкосили Роя. Его вырвало, и следующие шесть часов он провалялся на койке, чувствуя, как внутри черепной коробки болтается мозг и изо всех сил желая сдохнуть. Единственным, кто его приободрил, был бывший детектив-суперинтендант Ник Слоун, который с задорным видом посоветовал ему не беспокоиться, заметив, что лорд Нельсон тоже когда-то страдал от морской болезни». Но, несмотря на ужасные воспоминания, он был рад, что Бруно, наконец, захотел провести время с ним, а не сидеть в заперти в своей спальне и играть в компьютерные игры все выходные. Рой заранее запасся таблетками от морской болезни и специальным браслетом, который якобы помогал от укачивания, и теперь молился, чтобы ветер был слабым, а лучше, чтобы его вовсе не было. К его облегчению прогноз оказался благоприятным. «Ветер — от слабого до умеренно слабеющего, море — спокойное». «Довольный такой», — сказал Брэнсон, засовывая телефон в карман. «Прокурор?» «Ага. Читает, что присяжные на стороне обвинения». Думаю, королевский адвокат тоже весьма эффектно выступила под конец. Они прошли через КПП мимо стойки регистрации посетителей. «Ну надо же адвокатам что-то говорить, чтобы оправдать свои гонорары», — пожал плечами Брэнсон. Грейс улыбнулся. «Уже домой, Рой? Не хочешь пропустить по кружечке? «Я бы с удовольствием, но в шесть у меня совещание по операции Каноэ. Надо выяснить, что произошло за сегодня, хотя, судя по тому, что мой телефон молчит, вряд ли мы что-то нашли». «Это потому, что не я старший следователь по этому делу». «У тебя прям энергия бьет ключом», — улыбнулся Грейс. «Да, настроение отличное. Чую запах крови. Победа за нами». Грейс искоса взглянул на друга, когда они поднимались на холм, на котором небрежно раскинулись корпуса полицейского управления. «Просто на всякий. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Надеюсь, во вторник судья забьет последний гвоздь в крышку гроба Гридди, подводя итоги. Слушай, друг, я не хочу тебя обламывать, но помни о двух вещах на выходных, пока вы там с Шиван кувыркаетесь. Во-первых, судья не имеет права указывать присяжным, какой приговор следует выносить». Если он не будет вести себя беспристрастно, у защиты появятся все основания для апелляции. Во-вторых, и это ты сам поймешь со временем, присяжные совершенно непредсказуемы». «Поспорим?» — предложил Гленн. «По пятерке с брата». Они зашли в офис отдела по расследованию особо тяжких преступлений. «Не-а», — покачал головой Грейс. «Не хочу отнимать у ребенка конфету». «Ну-ну». Грейс взбежал по лестнице, Брэнсон за ним. «Знаешь, кто ты?» — крикнул Брэнсон. «Ты неисправимый пессимист!» Рой остановился в коридоре на верхней лестничной площадке. «А знаешь, кто такие пессимисты?» Брэнсон покачал головой. «Просто оптимисты с опытом!» Грейс вошел в кабинет, включил компьютер и уставился на экран. Он быстренько проверил электронную почту, затем просмотрел сводки преступлений за день, на случай, если обнаружится что-то важное. Ничего не было... Он вошел в запороленный файл с доказательствами по операции Каноэ, расследованию убийства Стюи Старра, и запустил видеозапись с результатами осмотра внутри и снаружи дома Старров, сделанную криминалистами. Рой уже просматривал все это раньше, но теперь хотел проверить еще раз, чтобы понять, не упустил ли чего-нибудь. Сначала он полностью изучил дом снаружи, осмотрев все двери и окна на обоих этажах. Камера снимала здание со всех сторон — Далее последовала медленная панорамная съемка, показывающая оживленную главную дорогу перед домом и гараж напротив. Мимо проносились автомобили и другой транспорт. По оценке патологоанатома и исходя из других факторов, Стюи убили днем. «Кто-то наверняка что-то видел. Может, проезжавшая мимо машина или даже велосипедист засняла видеорегистратором на приборной панели». Но вычислить каждую машину, которая проезжала неподалеку примерно тогда, когда убийцы Стюи заходили или выходили из дома, все равно, что искать иголку в стоге сена. Потребовались бы огромные затраты и людские ресурсы. Тем не менее, он сделал пометку в своем ежедневнике, не желая исключать такую возможность. Если кто-то их видел, то мог и запомнить. Каким бы матером ни был преступник, по опыту Роя, сразу после совершения злодеяния все бандиты покидали место происшествия в возбужденном состоянии. В полиции говорили, что у них красная пелена перед глазами. Но несмотря на то, что местные средства массовой информации обратились за помощью к населению, и две недели назад на пресс-конференции он лично попросил граждан сообщить, если им что-то известно, пока это ничего не принесло. К тому же дорога имела въезды с четырех сторон. Потом Рой просмотрел видеозапись из внутренних помещений. Гартрелл тщательно заснял все, что находилось на первом этаже, и показал все возможные входы и выходы. Но Рой знал, что в доме не было никаких следов взлома. Дальше он увидел отвратительную сцену в спальне Стюи. Патологоанатом из Министерства внутренних дел определил, что увечья ему нанесли ногами, обутыми в ботинки разного размера. По степени разрушений в комнате нельзя было определить, совершили ли это двое или больше людей». Он несколько раз останавливал изображение с широкоугольной камеры, осматривал комнату, снятую крупным планом с разных сторон, проверял знаки, расставленные возле улик на месте преступления. Его прервал телефонный звонок. Это был Кассиан Пью. «Рой, я хотел бы узнать, что нового по операции Каноэ. Ничего интересного не расскажете перед выходными?» Грейсу до боли хотелось наброситься на него из-за истории с повышением, но вообще-то ему не положено было знать, что помощник главного констебля отказался давать ему рекомендацию, хотя обещал. «Надеюсь, сэр, что смогу сообщить вам больше после нашего шестичасового совещания», ответил он спокойно и подчеркнуто вежливо. «Надеетесь?» «Да, сэр». «Рой, надежда мне не нужна. Жду завтра у себя в кабинете к девяти утра» представьте мне подробные результаты, расскажите, как на сегодняшний момент идет расследование». На мгновение сердце Грейса ёкнуло, но он решил стоять на своем. «Боюсь, сэр, завтра мы с сыном едем на рыбалку». «На рыбалку?» «Да». «Вы руководите расследованием по делу об убийстве и решили прерваться ради рыбалки?» «Да», — спокойно заявил Грейс. «Я попрошу исполняющего обязанности инспектора потинга которого я назначил старшим следователем в мое отсутствие, встретиться с вами завтра в девять утра. Он подробно вас проинформирует». «А потингу не пора ли в отставку? Его лучшие годы, прямо скажем, давно уже в прошлом». «Если хотите избавиться от одного из своих лучших детективов, можете отправить его в отставку, сэр». «Его поезд уже ушел». «Не соглашусь». «Рыбалка во время расследования убийства? На мой взгляд, это очень плохо. Вы подаете ужасный пример». «Что ж, есть и плюсы», — лукаво ответил Грейс. «Да?» «Да, погода будет прекрасная». «Не смешно. Позвоните, когда вам будет что доложить», — резко оборвал разговор Пью. «Не получится», — подумал Грейс, — «потому что единственное, о чем я хотел бы доложить, причем на пресс-конференции, так это о твоей внезапной» и трагической гибели.